Часть третья. Глава первая. Преследование. Ума не приложу, откуда умолчана такая уверенность, что это Вэньцзинь. Я видел лицо человека, но не мог с уверенностью сказать, что это женщина, заметил лишь, что лицо было очень грязным. Но не об этом сейчас надо было думать. Я позвал паньзы на помощь. Мы последовали за Молчаном, бросившись в воду. В двух шагах от края воды на дне был густой ил, сплошь заросший водорослями. Я не успел надеть обувь и сразу почувствовал, как вязкий ил обволакивает ступни, а колкие водоросли царапают голени. Казалось, под водой мои ноги оплетают бесчисленные волосы, отчего мои собственные на затылке встали дыбом. Однако через несколько шагов дно резко пошло вниз, а на глубине можно было уже плыть, не утопая в болотной грязи. Молчун быстрее всех добрался до того места, где стоял человек, и встал во весь рост. Казалось, там неглубоко. Вскоре рядом оказался Паньзы, затем Толстяк и я. Мои ноги снова коснулись дна, но там уже не было так много водорослей. Не могу точно сказать, но вроде бы из Ила выступали какие-то огромные камни. Загадочный человек был теперь всего в семи метрах от нас. Я смотрел на него и чувствовал, как бешено колотится мое сердце от волнения мутится разум. Вензинь ключевая фигура для меня в последнее время. Но до сих пор я воспринимал ее, как персонаж из легенд, видел только на фотографиях. Теперь, когда она вот-вот предстанет передо мной, не уверен, что смогу узнать. Толстяк, держа перед собой фонарь, был ближе к ней, чем я. Но луч света дергался, периодически ослепляя меня, и я все никак не мог разглядеть человека, стоявшего неподалеку. Молчун бросился вперед. Кажется, он был весь в нетерпении. Это совсем не в его стиле. Я видел, что он почти дотронулся до незнакомца, но в ту же секунду человек развернулся и нырнул в темную болотную воду. Мы разочарованно закричали. Молчун, не говоря ни слова, поплыл следом. Но загадочный незнакомец двигался очень быстро, всего пара взмахов руками, и он исчез в темноте. Даже для Молчуна его движения оказались слишком быстрыми. Передвигаться в болоте было очень сложно. Кажется, что до нужного места рукой подать, но из сил выбиваешься, а все никак добраться не можешь. Однако я видел, как быстро двигается в воде Молчун — И когда он исчез в темноте, преследуя незнакомца, я решил отправиться за ним. Запомнив, где еще недавно дрожала на воде рябь, я прыгнул туда, стараясь быстро грести, но сразу чуть не пошел ко дну. А ведь казалось, что плыть так легко. К счастью, меня поймал за шиворот пандзы. Дно было неровным, я несколько раз падал. Как следует, нахлебавшись болотной воды, наконец я с помощью Паньзы выбрался на берег, и он сказал, «Не пытайся их догнать, это нам не по силам». Откашлявшись, я немного пришел в себя. Сейчас мне оставалось только стоять и смотреть в темноту черного, как смоль болота». Мы отставали всего на полшага, но даже оказавшись так близко, все равно ничего не успели разглядеть. Более того, я не вижу ни одного способа продолжить преследование. Иногда так бывает, что одна секунда решает все. В нашем случае это было равносильно полному поражению. Остается надеяться лишь на молчуна. Возможно, ему удастся догнать беглеца». Мы были измучены, тяжело дышали и в растерянности смотрели друг на друга. Толстяк с надеждой спросил. — Что ж я маленьким не сдох? Почему она сбежала? Она не узнала нас? Или мы ее чем-то напугали? Я вспомнил измазанное грязью лицо и подумал, что неизвестно, кто кого тут напугать мог. Панцзы мыслил более конкретно. — Это действительно была Вэнцзинь? а вот этого я так и не успел понять и покачав головой ответил что не знаю понятия не имею почему молчун был так уверен что это вэнзинь он видел человека в болоте не больше секунды другое дело что тут вообще народу не бывает и если уж увидели кого то в первую очередь в голову придет именно она но если это действительно была Вэн-Дзинь, почему она сбежала «Разве не она завела нас сюда?» «И что нам теперь делать?» Толстяк был в замешательстве. «Младший брат даже фонарь не взял, в джунглях не видать низги. Все ли будет с ним хорошо, если он вот так продолжит погоню? И что нам делать, пока его нет? Может, вернуться, захватить нужное снаряжение и отправиться следом за ним? Вдруг наша помощь понадобится?» Я-то знал, что когда дело касается молчуна, ничего наверняка сказать нельзя. Пандзы озвучил мои мысли. Ничего с ним не случится. Младший брат — это не мы. Всегда знает, когда надо бежать, а когда остановиться. Мы только мешаться под ногами будем. Если пойдем следом, возможно, ему не погоней придется заниматься, а нас спасать. Я припомнил выражение лица, с которым Молчун бросился к человеку в болоте. Это было совсем на него не похоже. Кажется, с тех пор, как мы попали в этот тропический лес, Молчун неузнаваемо изменился, но я не могу понять, как именно, чем отличается нынешний Молчун от прежнего. Какое-то время мы стояли неподвижно, ожидая, что Молчун вернется или знак, какой подаст, но его не было». Да еще вода холодная до зноба. Это ж надо, мы только что смогли, наконец, высохнуть после проливного дождя, и вот опять мокрые до нитки. Видимо, судьба у нас такая — не выйти нам сухими из воды, вообще из воды не выбраться. — Пошли на берег, — предложил толстяк, — там будет безопаснее, Растут из болота змеи выползают. Правда, я не слышал, чтобы змеи нападали в воде, они не крокодилы, но эти королевские уж слишком странные, мало ли что у них в хохлатых головах творится. В общем, здесь оставаться опасно. Если бы он не сказал, я бы и не вспомнил о том, что змеи скрылись именно в воде, а мы тут по пояс, и что внизу, не видать. Чем только думали... Выбравшись на берег, толстяк отряхнулся, вытирая с груди грязь, и только сейчас заметил следы змей вокруг одного из наших рюкзаков. Я сел у костра и попытался собраться с мыслями. Пока что я был в полном замешательстве. С одной стороны, меня беспокоил молчун, который, не раздумывая, бросился в болото, даже снаряжение не захватив. «Сможет ли он вернуться?» С другой стороны, странное поведение змей, которое не просто тревожило меня. Я не знал, что подумать. Смерть Анин шокировала меня, но, оказывается, это было только начало. Теперь еще эти змеи, целенаправленно разгуливающие по нашему лагерю в темноте. Что им было надо? А еще странный человек в болоте. Хорошо хоть не разгуливал среди нас спящих, а просто в воде стоял. Большинство людей испытывают тревожные чувства просто от того, что подошли к болоту, а тут столько всего на мою голову свалилось. Теперь мне кажется, нет, я убежден, что худшее еще впереди». И в такой момент свалил в темноту этот ненормальный. Нет, я не думаю плохо о молчуне, но не знаю, почему мне спокойнее, когда он неподалеку. А сейчас, когда он снова пропал, у меня больше нет, как раньше, чувства стабильности и уверенности. Сейчас, вспоминая тот момент, когда было принято решение идти в тому то я очень сожалел об этом». Подошедший Пандзи напомнил, что на мне до сих пор вымокшая одежда. Я снял ее и повесил сушиться. Затем прибавил огня, хоть какой-то ориентир для пропавшего молчуна. Следя за моими действиями, толстяк пробурчал. «Этот маленький огонек посреди огромного болота, как свет одинокой заблудшей души. Не боишься привлечь сюда другие такие же заблудшие души?» Услышав суеверные опасения толстяка, Паньдзы грубо выругался. Но слова толстяка имели смысл. Огонь походной печи издалека, наверное, смотрелся зловеще. Мне стало не по себе, и я включил шахтерский фонарь, который поставил на самый высокий камень, чтобы было видно издалека. Взяв другой фонарь, я пошел к телу Анин, чтобы поставить свет рядом с ней и с первого взгляда понял, что у нас снова проблемы. Глядя туда, где совсем недавно лежала Анин, я почувствовал, как у меня земля уходит из-под ног. Спальный мешок был пуст, тела Анин в нем не было. Часть третья, глава вторая. «Исчезнувшее». При виде пустого спального мешка мое сердце оборвалось. Машинально я огляделся, но вокруг было пусто, и я запаниковал. Что происходит? Возможно ли, что Анин все это время притворялась мертвой? Я позвал панзы и толстяка. Эти двое рассуждали, как обычные люди, и их первым вопросом было «Какой сукин сын это сделал?» Вопрос, понятное дело, риторический. Мы беспомощно осмотрели все вокруг и сделали это не один раз. Ничего дельного в голову не приходило. Мы были в недоумении. Однако вокруг было тихо и пустынно. Ни движения, ни звука, ни зверей, ни людей. Еще чуть-чуть, и я потеряю самообладание, поддавшись панике». В этом древнем городе Сиванму не должно быть других людей, а рядом с опустевшим спальным мешком не было следов зверей. Как вообще можно перенести труп, не оставляя следов, если только это на самом деле труп? Я вспомнил кошмар, что приснился мне ночью на дереве, и в горле пересохло от ужаса. Неужели этот сон был вещим? В отличие от меня, толстяк и паньзы планомерно осматривались и обыскивали каждый уголок нашего лагеря. Кажется, они даже не беспокоились, просто присели и стали осматривать спальный мешок изнутри. Но как только паньзы расстегнул мешок до конца, он тяжело вздохнул с возгласом страха. Внутри все было испачкано извилистыми следами, словно там ночевали несколько змей. А под самим мешком обнаружились уже знакомые комья грязи, оставленные этими тварями ползучими. Судя по количеству следов, их тут было очень много. Я прикоснулся к грязи, липкая и влажная, явно оставлена совсем недавно. Толстяк переменился в лице и удивленно воскликнул. «Мама, роди меня обратно! Неужели здешние змеи умеют переносить трупы на большие расстояния?» Паньзы никак не мог поверить в такое. «Да быть не может, чтобы змеи даже несколько могли унести тело человека. Разве такая тяжесть им под силу?» Но, осмотрев следы, заметил, что, вероятнее всего, толстяк прав. «У меня мурашки бегали по спине, и пропал дар речи». Если это правда, то мы в полной заднице. Я и раньше серьезно опасался встреч с фазаньей шеи, не только из-за ее яда. Во всех легендах, где упоминается этот вид змей, говорится об их странном и непредсказуемом поведении. Вроде их то ли создали, то ли вырастили боги, наделив сверхъестественными способностями». Но то легенды, а сейчас я оказался перед фактом, что ради мести фазаньи шеи похитили тело Анин. Это просто невероятно. — Одна не может, — ответил толстяк на вопрос Паньзы. «Ну, — Но разве не видишь, сколько их тут ползало? В таком количестве они и слона унести смогут. Он развернул спальный мешок, показывая, что со стороны болота грязи и следов намного больше. Я и не заметил этого сразу, так как с этой стороны мешок был освещен хуже. Но зачем змеям труп? Паньзы никак не мог поверить в происходящее и вопросительно смотрел на толстяка. Ха, действительно, зачем? Змеи не трупоеды, чтобы использовать мертвичину в качестве еды. Да и как они такие маленькие сожрут такой большой труп, У них же нет когтей, как у гиены шакалов, и клювов, как у стервятников, и они не муравьи, чтобы таскать всякую падаль для своих личинок. Однако сколько стараний! Открыть мешок, утащить тело! Зачем? — Я тебе энциклопедия, что ли? спросил змеи, зачем ей труп понадобился? — разозлился толстяк, но затем задумался. Змеи очень практичные, и не будут делать что-то просто так, развлечения ради. Должна быть причина, важная причина. Эта женщина даже умереть спокойно не может. Впрочем, что поделать, если у нее такой характер? Слова толстяка окончательно испортили мне настроение. Да, змей много, но у них нет ни рук, ни ног, только хвост и маленькая голова. Это сбивало с толку. И мне было очень плохо. Я терял самообладание, думая, что какие-то змеи могут обвести нас вокруг своего хвоста. Они издеваются над нами? Дрожа от возмущения, я схватил шахтерский фонарь и заявил. «Каждый раз мы отлучаемся, всего на несколько минут. За такое время они не могли утащить тело далеко. Давайте поищем поблизости» но я даже встать не успел, меня остановил Паньзы. Найдешь труп сотни змей и сам станешь трупом. Однако нельзя допустить, чтобы ее тело утащили в змеиное гнездо. Толстяк отобрал у меня фонарь, а Паньзы похлопал успокаивающе по плечу. Младший третий господин, ты должен понять одну вещь, Люди остаются людьми, пока не живы, а когда умирают, это уже не люди, а лишь гниющая плоть. Мы не можем таскать ее тело с собой, и не забудь, она сама выбрала такой путь, и будь на ее месте ты, она бы твой труп оставила бы там, где ты умер. — Все верно, — поддержал толстяк, — если умер, то умер, и тебе все пофиг. Однако, если я на днях помру, будь добр, сожги меня. Не хочу, чтобы эти ползучие твари забавлялись, таская меня по болоту. И вообще, еще неизвестно, что они потом с трупами делают. Высказывание толстяка меня обескуражило. Я остался сидеть, почесывая затылок в недоумении, и чувствовал себя очень неуверенно. А толстяк продолжал, осматривая следы. «Змеи здесь какие-то злые. Для начала, сколько их тут всего, если они смогли переместить тело? Сотня? Скорее всего, в лесу еще больше. Думаю, оставаться здесь небезопасно. Если они всей компанией вернутся, нам втроем не отбиться. За пару минут умрем и составим компанию Анин, и эта вредная баба снова будет надо мной смеяться». Но мне казалось, что нам змеи не так опасны. Мы же спокойно спали всю ночь, и ни одна из них не укусила и даже не приблизилась ни к кому, кроме толстяка. Паньзы тоже подтвердил. Во Вьетнаме было много змей, меня даже пару раз кусали. Я неплохо понимаю особенности их поведения и думаю, что змеи специально на людей не нападают. Может быть, Анин просто потревожила змею, когда купалась в водопаде. Я понимал, что его слова всего лишь утешение. Глядя на лицо Паньзы, я видел, что он сам не верит в это». И вообще, ему легко говорить, для меня и обычная змея кажется зловещей, что говорить о местных тварях. Я вернул шахтерский фонарь на место и посмотрел на пустой спальный мешок. Мне было очень грустно. В это время толстяк установил остальные фонари так, чтобы берег и вода были хорошо освещены, сказав, что мы должны быть на чеку. Глядя, как он суетится, я вспомнил о молчуне и забеспокоился. Когда он исчезал в древней гробнице, волноваться не было причин, там он в своей стихии, но здесь другое дело. Достаточно одного укуса, и каким бы умелым ты ни был, все равно умрешь. Мы понимали всю сложность ситуации, но не знали, что делать». Оставалось лишь терпеливо ждать возвращения Молчуна. Ни в коем случае этой ночью нельзя спать. Мы сели спина к спине, чтобы видеть обстановку вокруг. На самом деле на сон уже времени не было, в небе забрезжил рассвет. С появлением солнечных лучей наше угнетенное состояние уменьшилось, мы расслабились, но Молчун так и не вернулся. При дневном свете болото выглядело не так устрашающе, как ночью. Дождь прекратился, вокруг стояла оглушающая тишина, прерываемая лишь звуком текущей из джунглей воды. Эта тишина была странной для тропического леса, да еще тень в глубине леса, казалось, там никогда не бывало солнечного света, это вечное царство полумрака». От молчуна не было никаких вестей, и я снова забеспокоился. Раньше я этого не понимал, но после смерти Анин осознал, что близкие мне люди могут умереть в любой момент. Все, без исключения, вне зависимости от их способностей и сил. Мое беспокойство было субъективным и не совсем обоснованным, но я ничего с собой поделать не мог. Паньзы и Толстяк тоже переживали, но им было легче. Толстяк даже шутил по-черному. Когда он сказал, что может погибнуть, я дар речи потерял, а ему хоть бы хны. Мы наскоро перекусили. Паньзы набрал воды в ручье, текущем из каньона, затем собрал немного веток, высушил их и сжег на костре, чтобы запастись древесным углем. Я спросил его, что он хочет сделать. Он ответил, что хочет подать дымовой сигнал. «Мы уже прошли через каньон и относительно представляем, как тут обстоят дела. Если с третьим дядей и его людьми ничего не произошло, они должны были добраться до каньона, но есть вероятность, что река, указавшая нам путь, уже пропала». Это здесь шел дождь, а в гобе, скорее всего, яркое солнце и сушь. Если подадим сигнал, третий дядя сможет сориентироваться и найти каньон по указанному дымом направлению. Кроме того, не мешает сообщить, что у нас не все так гладко, чтобы они были осторожными. Закончив объяснять, Паньзы достал из рюкзака дымовую шашку и бросил в кучу угля. Вскоре поднялся густой дым. Панцзы пояснил, что эти шашки достались ему от сослуживца, который все еще служил на флоте десантником. Эти шашки использовались для передачи информации на расстоянии, например, для вызова помощи при кораблекрушении. Одна такая шашка может дымиться 3-4 часа. — А можно сообщить третьему дяде про ядовитых змей? — спросил я. Панцзы покачал головой. Каждый цвет дымового сигнала имеет собственное значение, но все они очень простые. Сейчас мы сигналим желтым дымом, что обозначает, что дорога впереди может быть опасной. Для более точного общения мы должны дождаться ответа третьего дяди. Сейчас надо следить за скалами каньона. Скорее всего, группа третьего дяди находится наверху, и дымовой ответ появится там. Это очень эффективный метод связи на расстоянии. Я смотрел, как желтый дым поднимается в воздух, и вдруг почувствовал себя в безопасности. Если третий дядя найдет нас, все будет гораздо проще. Он все же более опытный, чем мы все. По крайней мере, я надеюсь, что смогу как следует выспаться. Паньзы добавлял новую дымовую шашку каждые два часа. После того, как погасло первая, мы так и не увидели ответного сигнала. Молчун тоже до сих пор не вернулся. Но мы уже смирились с этим. Прождав до полудня, я заметил, что вторая шашка сгорела почти до половины, и в этот момент толстяк закричал. — Есть! Есть ответ! Я недоверчиво посмотрел в небо, даже привстал, но ничего не увидел. Паньцзы тоже был в растерянности, пока толстяк рукой не показал «Вон там!». Повернувшись в другую сторону от каньона, я, наконец, увидел дым красного цвета, который медленно поднимался в небо. Видимо, я все еще не отошел от пережитого за последнее время, и мне этот сигнал напомнил фазанью шею, выползающую из-под полога тропического леса. Однако это был ответ, и я уже был готов рассмеяться, но моя улыбка застыла на лице, когда я понял, что с сигналом не все ладно. Дым поднимался не за пределами каньона, а из центра долины, то есть из самой глубины болота».